«Апрель только начался, так что по пустынным верандам виленских кофеин гуляет ветер, а внутри нынче не курит. Сами виноваты, потеряли роскошного клиента в моем лице. Первая утренняя сигарет уж полчаса нетерпеливо ворочает в спортсигаре, не хочу ее мучить». Поэтому роскошный клиент покупает очередной картонный стаканчик горькой бурды в первом попавшемся газетном киоске, размещает свое роскошное тело в роскошном пальто на сырой скамейке в чужом дворе и достает из одного кармана портсигар, из второго зажигалку, а из третьего телефон. Карл наверное, спит, поэтому звоню Ренати, «Приехал, иду пешком, не волнуйся». «Господь с тобой, Феличка!» — отвечает она. «Зачем бы мне волноваться?» «До сих пор не пропал без присмотра, а теперь ж захочешь, не пропадешь. Большой мальчик. Раньше надо было». Рената кладет трубку, и я снова остаюсь один. «Ну и дурень! Пропасть и то не сумел, балбес несчастный. В твои годы все приличные люди уж давным-давно без присмотра пропали». «Некто даже и по два раза. А ты?» «Стыдно, должно быть, — говорю я себе. Мой внутренний голос старательно копирует интонации Ренаты, которая через полчаса будет кормить меня завтраком. А если есть на свете счастье, то это оно». «Но да, только через полчаса, никак не раньше. Мой автопилот не напрасно порывался взять такси у вокзала». Карл живет на противоположном краю городского центра, на короткой узкой улице, застроенной почти игрушечными трехэтажными домами. Об ее названии «Савицкё» можно отсрапить язык, но достаточно поглядеть по сторонам, и раны затягивается. «Савицкё» настолько не похоже на все остальные Вилинские улицы, что, свернувший туда... Случайный прохожий обычно останавливается, слон бы упершись в невидимую стену, и расчерянно оглядывается по сторонам. Где я? В Вильни, где же еще, хотя улица Савицкео, действительно, кажется, фрагментом захолустного немецкого городка, отстроенного где-нибудь на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Похоже, реальность в этом месте на миг отвлеклась, забылась, задумалась в чем-то своем и по рассеянности свернулась аккуратным тевтонским крендельком. Посреди этого пряничного квартала Карл умудрился выкупить целый подъезд от подвала до мансарды, увенчанной островерхой красной башенкой с флюгером. То есть сперва он купил квартиру с мансардой наверху, А потом соблазнил соседей снизу ценой вдвое выше тогдашней рыночной. Вовремя он успел. И нынче вилинская недвижимость поднялась в цене, так что те, где не хватило бы в лучшем случае на флюгер. Ну, впрочем, сослагательные клонения совершенно неприменимых, Карл. Он все всегда делает вовремя, в самый подходящий момент. Это не всегда очевидно в процессе, но какое-то время спустя непременно обнаруживается, что он опять угадал. Меня самого считают феноменально везучим, но я-то знаю, в мое хваленое везение бледный тень Карловой удачи. Впрочем, мне хватает. Грех жаловаться, тем более, что свой главный банк я сорвал еще. В раннем детстве заполучил лучшего в мире отца, единственный в своем роде эксклюзивный экземпляр. Наша с Карлом семейная история настолько сентиментальна и мелодраматична, что, кажется, сценарий мыльной оперы. Иметь такую биографию просто неприлично. Один выход — никому никогда не рассказывать. Я, собственно, не рассказываю, только... Однажды уборщица тети Саши, с которой мы прятались в подвале, когда горел наш пресненский офис, но тетя Саша — идеальная аудитория для истории о счастливом спасении сироты. Ей можно. Началось все с того, что у Карла и моей мамы был роман, бурный и непродолжительный. Потом она по уши влюбилась в заезжего артиста, а изгнанный из рая Карл, Уехал на первые в своей жизни гастроли. И таким образом сам стал заезжим артистом для великого множества других девушек. Еще какое-то время спустя родился я. Никаких воспоминаний о той поре у меня не сохранилось, но, надо думать, мы с мамой жили вместе долго и счастливо, целых четыре года. А потом она в очередной раз влюбилась, на этот раз в альпиниста-разрядника». отправила меня на все лето на дачу с детским садом, а сама уехала в горы с новым возлюбленным. Надеюсь, они прекрасно провели там время, потому что это были последние дни их жизни. Обоих накрыла лавина, обоих нашли спасатели, чуть не год спустя, когда уже не только спасать, а и хоронить поздновато. Все это я, впрочем, знаю только с чужих слов, зато смутно помню, что... Меня, поскольку близких родственников не обнаружилось, отправили в детский дом, и мне там было не очень хорошо. Вроде никто меня особо не обижал, но там не было мамы, моих игрушек и детсадовских друзей. Это были какие-то чужие и противные, дети еще были противные, и чужие и взрослые. Кажется, я постоянно мерз, целыми днями от всех прятался и думал, пусть меня отсюда куда-нибудь заберут». А потом появился Карл. Нашу встречу я помню очень хорошо. Собственно, это мое первое, настоящее, связанное яркое впечатление детства. В этот день нам на завтрак выдали по конфете батончик. Я совершенно ошалел от свалившегося на меня счастья, богатства и никак не мог решиться съесть свою конфету. Обстановка казалась мне неподобающей для столь грандиозного события, поэтому я спрятал батончик за пазуху и бродил подвру, придерживая свое сокровище рукой, чтобы не исчезло.